Миша Сомов умел слушать, как хороший профессионал. Он сидел задумчиво, уставившись в стол, лишь изредка, без всякой связи с повествованием, вскидывая на мазур глаза. Не мазур никак не мог угадать в этом систему, если только была система. Вопросы задавал редко, и всякий раз речь шла о ключевых, самых важных деталях. Безусловно, он держался хмуро и напряжённо. Но это ещё не означало, что следует его подозревать в самом худшем. На его месте Мазур был бы столь же озадачен, а Шарашин ушиблен пыльным мешком из-за угла. Сам Мазур всё время держал его в поле зрения, чтобы при нужде отреагировать мгновенно, без капли жалости. Хорошо еще, что Миша как уселся с час назад на жесткий стул, так и остался на кухне, разве что вставая снять вскипевший чайник, доставал снять из холодильника. — Вот и все, пожалуй, — сказал Мазур, взял кружку с напрочь остывшим чаем, жадно выхлебал до дна. Остальное цветистые детали можно свободно и без них обойтись. Сомов запустил пальцы в плотную пачку сигарет, не сводя глаз с Мазура, сунул в рот Пегасину. Мазур напряжённо ждал. Миша был чертовски похож на старшего брата, только светлые волосы погуще, ещё не тронутые залысинами, да лицо пощуплее. Милиция нынче, как и все бюджетники, хлебнули поганых прелестей с задержкой зарплаты. И удовольствие, это вам не спецпоёк морского дьявола. Не особенно-то разъешься. Да и обстановочка в квартире не ахти, может это в его пользу свидетельствует. Работал бы на Прохорова, водились бы шальные денежки. Ну, нетерпеливо спросил Мазур: "Что думаешь?" "Фантастика какая-то", покрутил головой Сомов. "Как триллер по ведьмушнику". «Я с этой фантастикой, которую неделю горе мыкаю», — сказал Мазур, печально усмехнувшись. «Володька говорил, что ты умный мужик. Да мне и самому так всегда казалось. Вот и прикинь, я аж, прости, не юный наркоман и не слесарь-белогорячечник. Я полковник, ежели по-сухопутному. И чертовски засекреченный полковник, сам знаешь. Не держат в морском спецназе ни шизов, ни фантазеров». И всех доказательств эти вот татуировочки протянул Сомов задумчиво. Эти татуировочки мать их мне всю карьеру могут поломать, поморщился Мазур. Если есть для нас что-то в запрете, так это наколки. Генералу с пьяну фурашку накакать в 100 раз безопаснее. Слышал я от Володки что-то такое. Правду слышал. Кстати, что эти наколки обозначать должны? Мазур, сидевший с засученными рукавами, расстегнул рубашку и продемонстрировал ещё солнце с разлапистыми лучами. "Ну это просто", одними губами усмехнулся Миша. "Змей вокруг ножечка осудим за убийство. Черепушка в такой штриховке осудим за грабёж. Надо же, какой я крутой", хмыкнул Мазур. А солнце: "Длинные лучи число судимости, короткие сроки". Мазур посмотрел себе на грудь, прикинул и сплюнул. Да уж. Я по жизни загулял. А дата вот тут уже куча вариантов. Что угодно. Первая судимость, год, когда впервые откинулся масса вариантов. Не суть важно. А Роза на ведре подала голос почти всё это время молчавшая Ольга. Лизбиyanka без промедления откликнулся Миша. Гады. зло прокомментировала она, определённо удержав в последнюю минуту матерные словцо. А ты, покажи, покажи, сказал Мазур. Пусть гражданин начальник своими глазами полюбуется. Давай, спускай штаны без стеснения. Вот так. Ну что, Миша, ради шутки я всё это же не наколол? Миша нейтральным тоном сказал: "Вообще-то надо ещё доказать, Что до вашего пребывания в тайге у неё этих татуировок не было. Не веришь? Нехорошо прищурился Мазур. Просто прикидываю, сколько всё это весит. На весах у той дамочки, что с завязанными глазами, безменом и ножечком на перевес изображается, для возбуждения уголовного дела Кирил Степанович недостаточно. На хрен мне уголовное дело, пожал плечами Мазур. Я к тебе не жалобу подавать пришёл, а не управу искать. Мне нужно как можно быстрее отсюда смыться, вот и всё. Потому что не оставят они нас в покое. Есть у них и тут людишки, обязательно в открытую не выбраться. Это точно. Он цепко глянул на Мазура. А вообще-то человек законопослушный в первую очередь к властям кинется. А если он ещё и засекреченный? Пожал плечами Мазур. Ну ты прикинь сам, сколько мы проживём, засветившись перед властями. Я не говорю, что тут все поголовно куплены. Я имею в виду, что до Шантарска нам ни почём не доехать, и конвою нашему тоже. Он понизил голос, стараясь говорить еле-еле возможно убедительнее. Миша, я понимаю, что у тебя на душе творится. Долг дело святое. Но времена нынче такие, что и долг не всегда чётко прописывается. Я тебе и намекнуть не могу, что за операцию ты сорвёшь, властям меня сдавая. Но ты вот представь, что вместо меня здесь Володька сидит. И поступай соответственно. Может, позвонить ему? С ноткой нерешительности предложил инспектор. Нет, его в шантажские, махнул рукой Мазур. А если ты для уверенности брякнешь моему начальству, оно тебя извини, пошлёт по известному адресу в целях сугубой конспирации. Правда, оно немедленно зашевелится, но пока доберутся сюда, может чёрт и сколько неожиданностей произойти. Что-то я от загнанности жутко подозрительным сделался, почистил лаврентия пальча. Мне и на междугородки шпионы чудятся, и вообще. Вы что? Так и не слышали здесь об этой синильге? Ну почему не слышали? Там за колтаном их прииск. А в том примерно месте, где вы на карте показывали, какой-то заповедник губернского подчинения, реликтовые растения или что-то похожее. Ага. Удовлетворенно сказал Мазур. Может, тут и ключик? Не знаю, пожал плечами Сомов. Золотишка с прийской возят вертолётами, перегружают на самолёт в нашем аэропорту, но это мимо меня. Там в неведомственное задействовано. А что до заповедника, это и вообще мимо пижмана проходит. Знаю только, что охрана там хорошая в связи с научной ценностью. Иностранцев туда частенько возят. Ходят слухи, что там под видом заповедника устраивают шикарную охоту на медведи для импортных богатиков. Источник валюты для губернии Золотое дно. Ну, всё ей нам знакомо, сказал Мазур. Если хочешь что-нибудь замаскировать, нужно не отрицать существование, а выпустить на свет божий кусочек картинки, как якобы утечку. Миша, это всё была лирика. Ты скажи чётко, что нам от тебя ждать?